«Эпилог. Я еще кое о чем позабыла. О моей часовне. На нее ушло так много времени. В каком-то смысле она стала трудом всей моей жизни. А я, между тем, рассказала о ней так мало. Жития Девы Марии и Иоанна Крестителя». Те же сюжеты, что Доминика Герландайо изобразил в алтаре капеллы Маджоре в церкви санта марии новелла которые мы с матушкой увидели, когда мне было всего 10 лет. Тогда я впервые и поняла, что значит прикоснуться к истории. И если эти росписи стали ярчайшим флорентийским воспоминанием для моего художника, То же самое я могу сказать и о себе, потому что пускай есть лучшие живописцы и более великие достижения, но фрески Герландаю повествуют не только о жизни святых, а еще и о славе и человечности нашего великого города. И именно это, на мой взгляд, делает их необычайно правдивыми. И потому, в духе той истины, которая некогда составляла сердцевину новой учености, я буду правдива. Моя часовня прискорбно-заурядна. Случись будущему знатоку нашего нового искусства набрести на нее, он лишь окинет ее мимолетным взглядом и пройдет дальше, отметив лишь... Дерзновение слабого художника, жившего в могучую эпоху. «Да, там есть чувство цвета, оно меня никогда не покидало, и ткани порой струятся, как вода, а в некоторых лицах виден характер. Но сами композиции неуклюжи». А многие фигуры, несмотря на все мое тщание, Остались застывшими и безжизненными. Если выказать в равной мере доброту и честность, То можно сказать, что эта работа художницы художница-самоучки, Которая старалась изо всех сил, И потому и ее достижения, и ее усердие Заслуживают того, чтобы сохраниться в памяти людей. Но если вам послышаться в этих словах, сказанных старой женщиной под конец жизни, признание собственного поражения, то могу вас искренне разуверить. Это вовсе не так. Потому что, если рассматривать мою работу наряду со всеми прочими, Со всеми свадебными панно, подносами ко дням рождения, свадебными сундуками, фресками, алтарными картинами, которые были созданы в те головокружительные дни, когда мы изо всех сил старались приблизить Бога к человеку, тогда вы, пожалуй, воспримите ее в верном ключе, а именно — как одинокий голос, затерявшийся в многоголосом людском хоре. И звучание этого хора в целом таково, что мне делается радостно уже при одной мысли о том, что в нем пела и я. Вы прослушали книгу «Сары Дюнан» «Рождение Венеры», записанную Storytel в 2022 году. Текст читала Марина Бакина.